Эпилог. Падение. «Мы должны освободить себя от надежды, что море когда-нибудь успокоится. Мы должны научиться плыть при сильном ветре». Аристотель Анасис. Борт флагмана Абаддон. Весть об уничтожении хантериала, назначенного для выполнения операции по пленению или ликвидации, вызвавшего интерес у посланника-слуги врага, Достигло седьмого достаточно быстро. Если рассматривать темпоральное расширение Вселенной с точки зрения индивидуума, являющегося наблюдателем в данном конкретном лепестке мироздания, то не прошло и 10 минут после фиксации происшествия, прежде чем Доминатору стало все известно. Использованный актив теперь можно было однозначно списывать со счетов, несмотря на то, что пострадавший корабль теоретически вполне мог восстановиться самостоятельно и продолжить охоту. Но на это ушло бы достаточно много времени. Данный тип судов имел такую возможность, но, по большому счету, это действие являлось нерациональным. Случившееся еще раз убедило сидящее на массивном троне существо в том, что у врага все-таки появились новые возможности. И, судя по всему, они оказались локализованы именно в этом лепестке. Поэтому разумнее было бы уничтожить его как можно быстрее, дабы купировать малейшую вероятность любых проявлений организованного сопротивления. Тем более, что создание сети в этой поместным меркам, не так и давно обнаруженной посланником части мультивселенной, уже находилось на финальной стадии. Оставалось лишь дождаться отчета о завершении строительства в самых отдаленных звеньях и отдать команду на активацию, после чего помешать развязке не сможет уже никто. Разве что сам Повелитель наверняка способен на это. И то седьмой был уверен, что он никогда не откажется от одной из вещей, способных по-настоящему его возрадовать. Несмотря на то, что интерес к слуге врага, сумевшему повторно сбежать из его вездесущих рук, в значительной степени оказался подстегнут, и вы поток сознания, не прекращающий размышлять о данном событии, получил очередную порцию материала для анализа, седьмой являлся абсолютным творением хозяина и умел контролировать практически любой аспект своей жизнедеятельности. А уж собственным разумом он мог вытворять, можно сказать, все, что угодно. Тем более, что в конечном итоге результат его деяний всегда был один. Что бы ни произошло, он выйдет из похода победителем, по-другому и быть не может. Но смогла уцелеть везучая букашка. Но ведь так или иначе существовать в этом континууме ей осталось совсем недолго. И скоро ее физической оболочке предстоит стать законной добычей и неотъемлемой частью первозданности. Осуществлять поиск, оттягивающий момент развязки, нерационально. Некоторое время спустя посланник наконец-то ощутил, что все анкеры завершили формирование собственного конструктива и готовы к началу работы. Момент истины настал, и седьмой без промедления отдал так любимую им команду, после чего слегка откинулся на спинку трона, его губы, надежно скрытые белоснежным шлемом с узкой прорезью, покрытого сверхпрочным композитом визора, растянулись в довольной улыбке, обнажив ряд острых зубов. Все-таки он являлся лучшим творением Повелителя и в очередной раз смог добиться успеха, ведь в этот момент тысячи конструкций, разбросанных по многочисленным галактикам, и волею проклятого хаоса, оказавшихся в нужных для осуществления плана точках пространства, пришли в движение. Анкеры-деструкторы, не обращая внимания на агрессивное внешнее воздействие, целиком охватывали звезды, заключая их в своеобразную ловушку. Кажущаяся хрупность ажурных конструкций оказалась обманчива. Материалы легко справлялись со всеми трудностями. Просто удивительно, как в таком небольшом объеме, который представляли собой некоторое время назад отправленные посланником корабли, удалось вместить настолько гигантское количество вещества. Однако на то он и повелитель, чтобы создавать невозможное. Сформированные конструкции планомерно заключали внутри себя сверхмассивные источники энергии и практически сразу начали ее поглощать. Этот процесс должен был занять некоторое время, впрочем, весьма непродолжительное. Так и получилось. Сигналы о заполнении первичных контуров потекли рекой, и как только последний из них достиг седьмого, ему осталось выполнить завершающее роковое действие, означавшее начало полной деструкции данного лепестка, и оно незамедлительно последовало. На этом поход можно было считать завершенным. Теперь остановить процесс точно не сможет уже никто. Но, впрочем, оставалось еще кое-что. Мысленно выстроив канал связи со своим хозяином, существо отправило послание. «Прими очередной дар, повелитель». После чего, убедившись, что информация доведена до адресата, он отдал последние приказы остатке Орды во главе с флагманом, непобедимым Абаддоном, Моментально активировав свои двигатели, способные перемещать корабли, на которых они были установлены на гигантские расстояния, но, что самое главное, позволяющие перемещаться сквозь мультиверсум, буквально растворились. Борт рейдера Арес. Для начала скажи мне, кто ты такой на самом деле? Вот почему-то совсем мне не верится, что ты просто случайный мужик, постречавшийся мне в компилляре что-то никогда прежде я не слышала чтобы в космосе водились такие пришельцы разве что в каком-нибудь фильме кивнула кора настоящих рядом со своим хозяином двух братьев атахов на людей они не похожи ни сколечко да и у этой указала женщина на огравку, уши какие-то странные или все-таки каким-то образом я попала в очередную генерацию Я тебе уже говорил, что это вполне реальный мир. Но ты права, это не люди. Более того, существа, которых ты видишь перед собой, представители других цивилизаций, да и я, в общем-то, тоже. Мы попали в эту галактику случайно и не знаем, как нам вернуться домой. Собственно говоря, я и тебя попытался найти на удачу. И хорошо, что ты мне ответил. — А как ты можешь объяснить то, что ты сделал, например, с тем десантным челноком на базе? Я уверен, что ты не использовал никакого оружия. Наверное, это будет непросто, но я попробую. Я псион, оператор реальности. Силой своего разума я способен производить различные действия, управлять материей и частично пространством. Это невероятно обширный аспект знаний, и путь к ним у меня выдался не самый легкий. Потребуются часы, чтобы объяснить, что это такое, а их у нас просто нет. Но если вкратце, я могу, например, вот так. Ибор, вытянув перед собой руку, сформировал прямо над своей ладонью сгусток плазмы, после чего сразу же погасил. забавный мутаген. Что-то такое мне уже попадалось», — усмехнулась Кора. «К сожалению, может быть, и к счастью, это не так. Я продемонстрировал природную способность, которой в нашей галактике обладает весьма ограниченное количество разумных, невзирая на то, что практически у каждого есть хотя бы небольшие их зачатки». «Да что там говорить? Думаю, и здесь дело обстоит примерно так же. Ведь и у тебя есть псиисточник. источник Небольшой, в рудиментарном состоянии, но он существует. Подобный уровень развития может увеличивать интуитивные способности, помогает принимать правильные решения. В общем, что-то минимальное». Попытался преодолеть закономерное недоверие женщины Винт. «А ты, значит, в этом деле силен?» «В достаточной степени». — подтвердил бывший диетарх. — Но не всесилен. В данный момент я непрерывно восстанавливаю повреждения твоего организма, но полностью купировать этот процесс у меня не получается, как бы мне этого не хотелось. Именно поэтому я принял решение достать тебя из капсулы и поговорить, в надежде, что ты сможешь хоть чем-нибудь нам помочь. Понимаю, что это непросто принять, но ты скоро умрешь. — Где Надин? — Она вон там. Кивком указал на одно из расположенных неподалеку устройств землянин. «Я могу на нее посмотреть?» «Конечно, с ней все будет в порядке. Доктор уверен, что она будет полностью здорова после окончания лечебных процедур». Фланг направилась к обозначенной капсуле и всмотрелась сквозь прозрачное покрытие верхней части в спокойное и умиротворенное лицо обнаженной девочки. После чего опустила взгляд себе на грудь и только тут заметила, что она тоже абсолютно нога. «А почему...» Попыталась спросить она, но Винт прекрасно понял ее интересы, и сразу же ответил, не дожидаясь окончания фразы. «Для лечения в медицинской капсуле необходимо, чтобы пациент был полностью без одежды». «Понятно. Что будет с девочкой?» «Я не знаю», — честно ответил Бор. «Но у вас здесь происходит что-то совсем непонятное. Мы уже дважды попали под серьезную раздачу от тех, кто настойчиво пытается вас уничтожить». Впервые это произошло потому, что мы решили посмотреть, что вообще случилось с тремя пассажирскими лайнерами, прилетевшими туда, где наш корабль в тот момент находился, и отправились следом за имперским флотом. Еле ноги унесли. Второй раз это случилось пару часов назад, когда мы прилетели за тобой. Значит, то, что на нас напало, и есть причина всей той паники, которая захлестнула империю? Именно так. И технологии у этого врага очень и очень серьезные. Защиты от нее практически нет. Боюсь, что если и дальше так пойдет, то места нам в этой галактике будет мало, и, честно говоря, я бы предпочел оказаться отсюда подальше. Ну а я-то тут чем тебе могу помочь? Уж поверь, я в этих вещах абсолютно не разбираюсь. Я вообще не люблю космические путешествия, предпочитаю жить на планете. Насколько я помню, ты говорил, что являешься очень опытным игроком. И Что? Каким это боком связано с теми, кто на нас напал? — Дело в другом. Ты помнишь, что произошло, когда я смог с помощью интегратора поглотить чужие отметки о прохождении генераций? конечно, помню. Усмехнулась женщина и, подняв правую руку, продемонстрировала тонкую полоску треугольных чешуек. — Ты тогда забрал у меня все, что мне удалось накопить, и они превратились у тебя на руке в какой-то браслет. Вот именно так все и было. Уж поверь, я знать не знал, что это такое. Но именно благодаря ему мы переместились в эту галактику. Как оно работает, я понятия не имею. Поэтому и не получается сделать так, чтобы мы вернулись обратно. Вот я и подумал, что ты могла бы мне помочь. Подумай, вдруг у тебя есть хоть какая-то информация о пространстве на темпоральном ключе. Хоть что-нибудь, любая крупица знаний может дать подсказку, как мне его нащупать. Все, что мне известно... Он у меня есть, но находится в каком-то другом измерении, дотянуться до которого у меня не получается. Я не знаю, о каком ключе ты говоришь. Никогда ни о чем подобном не слышала, хотя в компиляре чего только нет. А если он вообще существует лишь в виртуальном виде? Тогда, может быть, ты подскажешь, где мне искать информацию об этом ПТК, где в вашей галактике игроки общаются и обмениваются опытом. «Существуют же у вас какие-нибудь информационные ресурсы, клубы по интересам, чаты, форумы?» «О чем?» — переспросила Кора. «Ты сказал ПТК?» «Да, ПТК. Пространственно-темпоральный ключ», — пояснил Бор, уже понимая, что, скорее всего, эта умирающая женщина помочь ему ничем не сможет. «Вот оно что!» «Забавно», — протянула Фланг. Тогда я должна сказать, что кое-что о нем я все-таки слышала. И что же? Подобрался Винт. За последнюю пройденную мной генерацию система наградила меня странным даром. Он называется «Активатор ПТК». Но это единственное, что я о нем знаю. На форуме тоже найти ничего не смогла, так что там тебе точно не помогут. «Активатор — это что, предмет или мутаген? Мутаген. А я сразу поняла, что это нечто стоящее, поэтому и решила прихватить его с собой. Почему же ты сразу его не употребила? Только идиот будет использовать подобные дары компиляра, не зная, что получит в конечном итоге, а я таковой себя никогда не считал. Где он сейчас находится? В хранилище глиферов, в моем боевом костюме. Какой-то странный дроид уговорил меня снять его после ранения, я это точно помню. Господин Линд, личное оборудование пациента перемещено на временное хранение и корабля. Бор уже было хотел отдать команду Дэну на то, чтобы он вернул скафандр Кора. Однако тут и сам понял, что от него сейчас требуется, поэтому розовая броня женщины материализовалась, телепортированная со склада на палубе рядом с командиром рейдера насколько я понимаю, тебе эта штука сейчас очень нужна. Слегка наклонив голову в бок поинтересовалась кора. Да, возможно, это сможет нам помочь. Других вариантов я все равно не вижу. Я отдам его тебе. если ты пообещаешь защитить эту девочку или по крайней мере в том случае, когда вам удастся вернуться домой куда-нибудь ее пристроить, но так чтобы она оказалась в безопасности, «Мадин ни в чем не виноват, и только начинает жить, а уже хлебнула добротную порцию дерьма. Это даже не обсуждается. Ребенка мы однозначно не бросим, так что на этот счет можешь не переживать», — заверил кору землянин. Обнаженная женщина склонилась над своим скафандром, произвела нехитрые манипуляции, после чего начала его надевать. И как только он полностью облачил ее тело, достал из хранилища, расположенного на спине, за левым плечом, все, что захватило с собой из дом, после чего протянуло эти предметы в инду. «Забирай. Если я действительно умираю, то, похоже, мне они уже не понадобятся. И вот еще что. Если уж мне суждено сдохнуть, то мне бы хотелось, чтобы этот костюм еще послужил кому-нибудь. Слишком долго я его... Собирала. И фланг вновь начала разоблачаться. Однако этот процесс оказался прерван резким изменением обстановки. Все находящиеся на борту и ощутили кратковременный приступ дурноты. Кое-где из световых панелей посыпались искры, а следом послышался тревожный доклад из кино. пространственный двигатель вышел из строя. Причину определить не удалось. Функционально все в полном порядке, однако система дает сбой. «Рейдер находится в межзвездном пространстве». «Ну вот и прилетели», — пробормотал землянин. «Боевая тревога!» — распорядился Винт. Однако это оказалось еще не все на данный момент. «Командир, я не понимаю, что случилось. Аппаратура начинает сходить с ума. Наблюдаю дестабилизацию гравитационных и фундаментальных физических процессов. Произвожу экстренное отключение реакторов в связи с нарушением высвобождения энергии из зоны облучения рабочего тела. Произведен переход на резервный всеисточник питания. Всем присутствующим на корабле рекомендовано включение в замкнутую систему жизнедеятельности. Произведено капсулирование личной матрицы искусственного интеллекта. После этой фразы голос Дэна изменился, став более формализованным. Мы что, опять переместились в другую галактику? Растерянно спросила Агата, выполняя комплекс предписанных мер, герметизируя скафандр. Да, вроде нет. — неуверенно отозвался Псион. — Но происходит нечто схожее, только, судя по данным, гораздо хуже. — Что-то мне нехорошо. Слабым голосом отозвалась Аграфка, после чего стала оседать на палубу, а спустя несколько секунд вслед за ней начал, по всей вероятности, отключаться и доктор Селим. Его экзоскелет сложил конечности и стал занимать гораздо меньше места. Нечто подобное часто можно было наблюдать, когда доктор отдыхал. Искин попытался донести тактическую информацию до командира корабля, но вместо этого Бор получил какой-то неразборчивый набор символов. Землянин попробовал раскинуть сферу познания на максимальный радиус, чтобы хотя бы приблизительно понять, что происходит, но внезапно ощутил, как нити, связывающие один из потоков его сознания с процессами непрерывного восстановления организма Коры, вдруг разорвались. А посмотрев на нее, он буквально остолбенел потому что в истинном зрении тело женщины, так и не успевшей снять скафандр, вдруг резко засияло, излучая доселе невиданный псионом спектр. Само выражение лица фланг неуловимо изменилось. Ее зрачки медленно стали расширяться, заполняя собой всю радужку, и буквально через две секунды это нечто обратилось к нему изменившимся голосом. «Борислав Ветров, у вас всех практически не осталось времени». Остановить уничтожение этого элемента континуума нам не удалось. Процесс уже запущен. У тебя есть всего несколько минут, прежде чем этот вариант Вселенной будет стерт. Отправить от Ютора уже невозможно. Пришлось осуществить перехват. Вот сейчас вообще непонятно. Растерянно пробормотал опешивший Псион. Что делать-то и как свалить из этой галактики? «Активируй ключ, пока я попытаюсь растянуть хронопотоки». Прозвучало в ответ, и Бор всем своим естеством ощутил, как во все стороны от женщины начала расходиться волна непонятного искажения. Какой-то частью своего разума Винт прекрасно понимал, что вполне вероятно он сейчас совершает ошибку. Однако происходящее вокруг его рейдера и внутри него самого подталкивало сделать этот шаг, а Бор уже начал ощущать, что и он теперь оказался под воздействием, негативно повлиявшим на корабли экипаж. И в его организме тоже начался какой-то расклад. Все происходящее настойчиво советовало ему подчиниться. Поэтому он отбросил в сторону сомнения, сорвал колпачок с небольшого флакона, переданного ему корой, и, запрокинув голову, вылил жидкость в свой рот, ожидая дальнейших инструкций. Однако прежде чем их получить, он ощутил на себе не самые приятные последствия поглощения мутагена. Перед глазами все поплыло, а где-то внутри начал разгораться нестерпимый зуд, переходящий в жжение, распространяющийся от желудка по всему телу. «Ох ты ебжешь!» Согнулся он в спазме, падая на колени. Однако в следующее мгновение это все показалось ему детским лепетом, потому что с разумом начало твориться неладное, и он едва удержался от того, чтобы не извергнуть порцию принятого мутагена наружу. Винду показалось, что он начал дробиться на миллиарды частей, теряя себя, а затем хаотично собираться заново, причем в неверном порядке, а потом вновь распадаться на мелкие кусочки. В энергетическом плане тоже творилась какая-то чехарда. Однако вскоре перед глазами псиона, решившегося на принятие дара системы, немного прояснилось, и он смог сосредоточиться на том существе, что некогда было корой. Женщина в розовом скафандре, стоя с распростертыми руками и слегка запрокинув голову, продолжала излучать какой-то вид энергии. Правда, теперь Бор осознал, что видит происходящее гораздо четче и, можно сказать, иначе. «Что дальше?» Прохрипел он, попытавшись подняться на ноги. «С трудом, но сделать это получилось». «Призови ключ». Землянин растерянно посмотрел на свою правую руку, искренне не понимая, каким именно образом ему это сделать. Однако с удивлением обнаружил, что видит едва заметный ореол браслета там, где он и должен был находиться. Мысленно потянувшись к нему, Винт ощутил какой-то слабый отклик, а в следующую секунду ключ медленно начал проявляться в реальности. «Как этим пользоваться? Я ведь ничего о нем не знаю!» «Я все сделаю сам!» «Но напитать силой его получится только у тебя». В следующее мгновение ободок, идущий по центру браслета, осветился. Символы, расположенные на нем, стали ярче, и он пришел в движение, смещаясь относительно основного тела изящной конструкции ПТК. «Что вообще происходит? Ты точно не Кора? Что ты такое?» «Можешь называть меня друг». Ты еще слишком мало знаешь о строении мультиверсума, чтобы полностью осознать ответы на свои вопросы. Однако представляешь собой действительно незаурядный вариатив. Твой организм довольно своеобразно воспринимает модификаторы. Видимо, ты пришел из очень структурированного элемента реальности и претерпел множество изменений. К сожалению, это тело фатально повреждено, и долго пользоваться им я не смогу, как и весьма ограничен в возможностях. Носитель подвергся губительному воздействию. Я чувствую энтропию, и мне едва удалось подключиться к нему благодаря принятым им модификаторам и наличию полноценного костюма. «Друг Йокарный Бабай, много текста и мало смысла». «Я же вообще ничего не понимаю. Какие вариативы, как мне вернуться домой? Давай конкретику!» «Сроднившись с ключом, познав его суть, ты сможешь это сделать. Немедли. Времени почти не осталось. Реальность скоро схлопнется, и вы погибнете». То, что завладело разумом Кора, замолчало, и поток излучения, исходящего от нее, еще больше усилился. Надо было срочно что-то предпринять. Можно сколько угодно сомневаться в словах того, с кем им довелось столкнуться. Друг это или враг, но рядом находятся близкие, и, судя по всему, им сейчас очень плохо. Бор сосредоточился на ключе и, отстранившись от всего, принялся выгребать каждую каплю доступной ему энергии из храна, попутно опустошая и свой внутренний резерв. Движение ободка остановилось в определенной точке. Несколько раз мигнулись символы, после чего вокруг его запястья возникла светящаяся проекция. Что делать дальше, Псион не знал. Ведь, несмотря на то, что энергия однозначно впитывалась в браслет, больше ничего не происходило. — Я не понимаю, что с ним делать! — прокричал он неведомому контактеру, желая получить хоть какие-то инструкции. Однако в этот момент светящиеся символы попеременно замерцали в хаотичном порядке, после чего выстроились в какую-то цепочку, и от ключа во все стороны начала расходиться волна. Все это показалось землянину знакомым. Именно так и было перед тем, как они переместились в эту злополучную галактику, значит, все же у него получилось, и он наконец-то сможет вернуться домой. Возникшее поле рывком расширилось, охватив собою весь корпус рейдера, а затем исчезла вместе с ним, оставив после себя всполохи энергетических разрядов, которые, впрочем, практически сразу затухли. Несколько секунд космос во всей безграничности своего великолепия еще находился в прежнем состоянии. Однако затем миллиарды звезд начали массово потухать, как будто незримый хозяин, подошедший к выключателю, просто погасил свет. Само пространство-время исказилось, словно натолкнулось на неведомую преграду, а затем молниеносно начали хаотично скакать основные константы физических законов данного лепестка реальности, но это не затянулось надолго. Деструкторы континуума, установленные кораблями Орды вторжения, возглавляемой седьмым посланником, сработали так, как и было задумано их создателем. Этот лепесток реальности просто и без затей перестал существовать, начисто стертый из мультиверсума. Очередной этап грандиозного плана воплотился. Гибель бесчетного количества миров, населенных разнообразными живыми существами, произошла практически мгновенно, как случалось уже не раз. Однако перед самым схлопыванием лепестка, Леграсом, собравшимся в одной точке, ощутившим приближение конца, Удалось, пойдя на самоубийственный шаг, спасти свое гигантское средоточие и открыть проход для Орно в другую, пока еще не найденную агрессорами область реальности, и обеспечить тем самым выживание своего вида.